Глава 23 Во весь рост встала проблема избытка денег. Парадоксально, но факт. Написал Димону письмо через отдельный комп с незасвеченным инетом зарегистрировать нового персонажа в игре, не имеющего ничего общего с прежним. Встреча там-то, тогда-то. На встречу пришел новый персон. Димке было лень выдумывать ник. В общем, через этого перса буду получать товары с аукциона. Имеющиеся деньги решил направить на скупку металлов, заиметь личный запас мифрила и адаманта. Затем покупка оружия для братьев и альф и всякие редкости, типа хороших камней маны. Через него же передаю всякую траву свете, которая неплохо развернулась в игровой Москве, открыв лавку зелий и наняв пять девушек себе в помощь, для скупки приносимых игроками ингредиентов, продажи готового товара и начальных операций приготовления. Девушкам, помимо роста опыта и кругов мастерства, также шло приличное содержание, так что все были довольны. Вот и сейчас я с группой охраны, травницами и бойцами гвардии нахожусь неподалеку от холма злых лютиков. Мои альвы-травницы собирают эти самые лютики, остальные в охране. «Князь, что-то непонятное с юго востоком За ним множество игроков. Что будем делать?» Всем спрятаться, К гвардии боевая готовность, охрана за мной. Вскакиваю на шустрика, охране приходится бегом за мной. Оттягиваюсь немного левее, поднимаюсь на холм, отсюда лучший обзор. К моей тихой зависти у Альф зрение гораздо лучше. Я вижу вдалеке лишь что-то темное, по всей видимости большую толпу игроков, сверкающие там молнии с небес, да расходящийся по кругу вал огня. Думаю, что пора изобретать подзорную трубу или бинокль. Пока же приходится ориентироваться на слова Мас фрин». У нее просто орлиное зрение. «Большое существо с красной кожей, рогами и хвостом», — начала она. «Архидьявол?» — приходит мне на ум первая мысль. «За ним гонится большая группа неумирающих». Так неписи называют игроков. «Большое существо остановилось, удар по кругу. Первые ряды неумирающих умерли». Противоречит она своим же словам. Не умирающий применяют волшебство. Существо явно ранено. Гвардия собралась на холме. Травницы травников увеличить дальше, убрав всех с вероятной траектории движений этой непонятной группы. Если они сильно приблизятся, придется уходить телепортом обратно домой, прерывая сбор ингров. Хотя у нас тут довольно внушительная сила. 50 альф из гвардии, 20 парней из моей личной охраны. Да и все остальные не новички, знают каким концом втыкать стрелу во врага. Политься перед игроками и тем более администрации проекта не хочется. Я сам дорос до 92 уровня, не так давно переключив ошейник черныша на передачу всего опыта мне. По инерции сидел на полтиннике, хватало. А ведь нынче ходить по данжам на заработки не нужно. Ради эксперимента и проверки сходил в несколько подземелий, вырезав их вдвоем с чернышом. Опыт, деньги и лут дали как обычно. Это значит, где-то в недрах системы я все еще числюсь. Все очки характеристик вложил в... Жизнь. Как говорится, очередная переоценка ценностей. Здоровье превыше всего. Если тебя могут вырезать за раз, то будь хоть как упакован и прокачан. Ты бесполезное гомно. Вот так, резко и категорично. Хотя некоторые начнут возражать и спорить. Но мне, как полководцу... Погибать вовсе не с руки. Сейчас со всеми вещами набираю 43 320 хп. Уже кое-что. Можно пережить атаку. А если поменять навык сумеречника с совмещением развития всех веток разбойника на крепыша, двойное увеличение здоровья, было бы вообще здорово. Но в дом мастеров я опять же не суюсь. Оказывается, в начале игры я был слишком оптимистичен и раскатал губы. Как умения отравления доступно исключительно для разбойника с выбранной веткой убийства, так стелс для разбойника вора, а калечащие удары для мастера боя. Выяснил я это, так как первый уровень стелса был доступен как раз на сотом уровне. И я начал подбирать умения, которые возьму на этом рубеже. А если не будет главных плюшек, то остальные умения из других веток не сильно важны. Сейчас я в основном пользуюсь умениями хромовника. А необходимые умения «Бросок к жертве», «Отравление», «Быстрая тень» и так из моей родной ветки. За взятые уровни дали 3 очка талантов. Выбрал «Парирование» у хромовника. Возможность отразить физатаку оружием в зависимости от ловкости и скорости. И два «Уроги убийцы». Метку смерти. С наложенной меткой противник при броске к жертве сбивается с ног. И договор со смертью. Пассивка с откатом в сутки. При смерти не погибаешь, тебе возвращается 10% от здоровья. Это шанс на исправление ошибки. Сражающаяся толпа все ближе, звуки битвы гораздо громче. Уже могу сам рассмотреть существо, точно, похож на архидьявола. Они нашли способ проникать на землю? Хреновато. Этот тип силен, разом кокнул целый ряд игроков. Но тех еще много, на замену встают другие, упрямо пытаясь ткнуть его своими железяками. пока маги позади них терзают рогатого заклинаниями, стараясь приморозить к одному месту. «Вроде пробегают мимо, вот и бегите, не мешайте работать». «Что такое?» Хвостатый резко рванул в сторону холма, на котором стоим мы. «Понятно». Впереди него маги вырастили чистокол ледяных лезвий, вот и понесся в обход них. Открываю телепорты, и командую. «Травники, живо домой, гвардия замыкает!» Дьявол уже у подножья холма. Снова поворачивает на северо-запад, но тут его тормозят огромные побеги, вырываясь из земли и обвиваясь вокруг ног. У игроков есть минимум три мага природы, рангослышащий. Читаю название клана – Донаторы, топ-2 России, а по непроверенным слухам, если собрать в кучу все подконтрольные им кланы, то даже топ-1 – серьезные ребята. Пока краснокожий в припадке ярости рвет живые путы, Его накрывает волна бушующей магии. С нашего места хорошо слышно, как он ревет от боли. Происходящее дальше вижу отдельными кадрами, вспыхивающими перед глазами. Полное впечатление, будто в клубе в полной темноте попал под мигающий стробоскоп. Первый кадр подбрасывает в воздух от какого-то взрыва. Второй – лечу, смешно открыв рот и раскинув руки в стороны. Третий – портал схлопывается. Четвертый кадр. Я прилетел, как обычно, спиной об землю. Пятый. Колено Масфрин приземляется мне на грудь. Из меня вырывается сдавленное. хек. Время опять начинает идти в своем обычном ритме. С трудом поднимаюсь, трясу головой. В уши словно набили толстый слой ваты. Пытаюсь поднять Масфрин, та в отключке. Ошалело озираюсь по сторонам. Окружающие альвы не в лучшем состоянии. Сквозь гул в ушах слышу стоны и проклятия. Те же, кто стоял подальше от эпицентра, пострадали гораздо меньше. Что это было? Ядерный мини-взрыв? Заглядываю вниз под холм, туда, где был архидьявол с игроками. От игроков осталась жалкая кучка, валяющаяся на земле. Дьявола стервенело топчет их. Сам он тоже хорошо пострадал. Начисто лишился левой руки, одного глаза и сильно прихрамывает на левую же ногу. Замечаю, что ни имени, ни уровня. Ни полоски здоровья над головой не висит. Это очень странно. В голове тут же рождается мысль завалить этого рогатика. Игроков вокруг почти не осталось, скоро их додавят. Так что рассказать админам обо мне будет некому. Цель ранена, истекает кровью. И не такая прыткая, как прежде. К тому же, захотелось отомстить за полет и получить с него лут. «Все ко мне! Сюда!» Кричу я назад. вытягивая руки в стороны показываю линию построения через портал успели уйти немногие, так что бойцов должно быть достаточно все кто может строятся приготовились огонь отдаю приказ туча стрел взмывает воздух, стремясь впитаться в тело дьявола их так много что они мешают друг другу, сталкиваясь и меняя траекторию вы правая нога вы левая вы туловище вы голова Нарезаю группам свои участки, куда бить. Очень скоро он напоминает подушечку для игл, только наши иглы с оперением. Всаживаем в него стрелу за стрелой. Живучая тварь, упрямо поднимается на холм. «Продолжаем», — говорю своим, а сам выбегая вперед, выхватывая шпагу и привычным движением скидывая за спины щит. «Я-то бессмертный, не то что альвы позади меня». По его телу бегут языки пламени, сжигая хвостовики стрел и заживляя кожу. Из этого же пламени в правой руке формируется длинная плетка. Волшебство воды в него. Начинаю сближаться с ним, чтобы не зацепил лучников, если будет бить по мне. Ведь альвы сами для меня являются ценным имуществом, если говорить напрямую, без экивока. Подходи ближе, мне не стоит сильно удаляться от своих. Он взмахивает огненной плеткой. Но по своему опыту знаю, что у меня есть немного времени в запасе. Кончик пошел вниз, в то место, где я только что был. Выскальзываю прыжком и подрубаю здоровую ногу. Наношу удар за ударом. Он оседает вперед, припадая на колено. Пока есть возможность, шинкую вторую, полностью лишая мобильности. Рогатый резко разворачивается вправо, назад. Плеть несется на меня. Уйти с траектории не успею, поэтому закрываюсь щитом стихии. Трескающий звук и меня отбрасывает метров на двадцать. В реале такого полета я бы не пережил, здесь лишь сняли чуть больше половины немалого количества хп. Пока я занят попытками встать на ноги, из земли позади этого крайне непонятного существа буквально выпрыгивает толстый побег, гибкий, словно лиана, захлестывает шею и силой тянет вниз. где из земли прорезается острый шип. Архидьявол, по всем внешним признакам, отчаянно сопротивляется, упираясь в землю правой рукой. Новое движение, и вокруг шеи обвивается второй побег, усиливая давление и удушая. А третий резко дергает назад его руку. Неудержимое падение, ускоренное силой магически выращенных растений. Шип с громким влажным чмоканьем входит в спину рогатого и выходит из груди, пробив сердце. Архидьявол умирает с выражением искреннего недоумения на лице. Аджубе Малик Раз, Шмес. вынурнув из портала, хотел тут же нырнуть в новый. Он старательно запутывал следы, мечась, словно хмеш, в брачный период, по всем известным и доступным ему планам. По его следам наверняка пустят лучших бракниш. поэтому ему жизненно, в прямом смысле этого слова, требуется спрятаться как можно лучше. Дорога в узурпаторство Цамиш ему отныне навсегда закрыта, если он, конечно, находится в здравом уме и не хочет окончить свою эпоху раздираемым червями хаоса. Хотя Цамиш может придумать и что-нибудь другое, фантазия на казни и пытки у него феноменальная. Но куш стоит того. Смог прибрать к рукам две старые вещички древних, которые можно выгодно обменять на души разумных. И не просто выгодно, а очень выгодно. Есть у него контракт с семейством древних, сидящих в закрытом мирке и приторговывающих деликатесами. Невозможность открыть портал настолько ошеломила его, что он на некоторое время замер в одной позе, пытаясь разобраться в чем дело. «Вокруг нет силы», — сделал он вывод. разом выбивший его из колеи. «Куда же я попал?» Он с удивлением огляделся. «Деревья, трава...» Снулся под хвост. «Как можно так облажаться, что выпрыгнул в каком-то закрытом мире?» «Понятно, почему здесь нет силы». На краткий миг ему захотелось взвыть от отчаяния. Незнакомые ему древние, сидящие здесь, не замедлят прийти и убить его, может быть. Вдоль, поиздевавшись, ведь сбежать он не может, своих сил без заимствования. На построение телепорта не хватит. Чу! Слабый-слабый запах силы. Апатия сменилась целеустремленной жаждой жизни. Он забегал кругами по поляне, принюхиваясь, пытаясь определить, откуда течет ручеек. Туда! Сориентировался он и пытался взлететь. Вместо полета у него получился прыжок вверх-вперед. после короткого разбега, а затем падение на руки. — Крыльев нет. Из-за отсутствия силы? — наверное придется бежать, и как можно скорее. Двигаясь по этому странному миру к своей цели, он пытался понять, что же в нем не так. Ответ он получил, когда неожиданно небольшая группа, куда входили альвы, гномы, хуманы и неизвестные Малику существа, атаковала его. обрушив нечто похожее на Силу, но ею не являющейся. В припадке дикой злобы он растоптал нападавших, а двух последних съел. «Души! У них нет душ!» Дошло до Аджабе, Малика, Раз, Шмесса. «Надо срочно валить из этого места!» А через некоторое время он попал в засаду уже большой группы бездушных. И что самое странное, они не боялись его. Нападали, что-то весело крича, и не страшились смерти. «Бездушные куклы! Поэтому смерть их не пугает!» Как бы то ни было, из засады он выбрался, оставив после себя гору быстро исчезнувших трупов. Он был не так далеко от источника силы. Ее концентрация в окружающем тонком мире неуклонно росла, когда ему стало страшно. Очередная группа бездушных, гораздо больше, чем предыдущая, Взялась за него всерьез. Их не сила, била по нему очень болезненно, нанося страшные раны и ожоги. Малик понял, что биться с ними нельзя, надо бежать. Эх, почему нет крыльев? Он бы давно был на месте. Построил телепорт и рванул бы дальше, вспоминая об этом мире в страшных снах. Бездушные не отпускали его, используя самые разные приемы. то каменные руки, непонятно как ожившие, вылезали из земли и хватали его за ноги, то внезапно появившийся лед примораживал на месте, то растения вырастали на пути и запутывали ноги, не давая сбежать. «Так долго продолжаться не может», — решил он. Тогда перед ним появилась стена из острова и почему-то очень прочного льда, а потом, когда он оббегал препятствия, Его снова остановили с помощью невероятно быстрорастущих растений. «Пришла пора применить серьезное средство». Волевым усилием он взял два кусочка своей души, усилил остатками силы и быстро соединил их между собой. Взрыв и боль. Жуткая боль. В этом странном мире ничего не делается правильно. Вместо ударной волны по врагам получилась обычная аннигиляция с выбросом чистой силы. Конечно. Это позволило почти уничтожить нападавших. Сейчас он их додавит, но и ему самому не слабо досталось. «Опять?» Новые бездушные стараются убить его. Момент. Там есть один с душой, в которой столько силы, сколько он никогда прежде не видел. «Надо убить его. В таком состоянии я уже не дойду до источника». Бездушные больно огрызаются, но не настолько, как предыдущие. Потерпеть можно. Этот с душой выбегает вперед. На его месте Аджубе давно бы убежал. Ну что ж, тем лучше. Человек спокойно выжидает. Малик выращивает из руки огненную плеть, наносит смертельный удар. Но мелкая букашка непостижимым образом выскользает и начинает рубить ноги. Как больно! Разворачивается, снова бьет, вкладывая силу. Человек выдерживает удар, лишь отлетая на приличное расстояние. «Я доползу до тебя и загрызу», — рычит Аджубе. Нет, опять эти растения вцепились в горло, тянут назад вниз, где Малик, краем глаза, успел заметить острый шип, торчащий из земли. Нет, так просто не возьмешь. Придется тратить остатки сил, используя огненный щит, но это позволит освободиться, сжечь ненавистный побег. Аджубе Малик Расшмес не успел. Вокруг горла обвился второй жгут, а третий выдернул руку, которой он упирался в землю этого странного мира. Падение назад, шип входит в спину. Краткая боль, конец. Последнее, что успел увидеть Аджубе в своей жизни, фонтан крови из груди. Ко мне подбегают парни из моей охраны, поднимая и всего ощупывая. Пересрались, что потеряли князя. Вот только руками лапать меня не надо. А девочки из гвардии сильны, скорее всего, они из бывшего дома Араб-Эд, дочерей магии. Моим мальчикам из охраны такое еще долго будет не по силам. Хотя я старательно их одеваю и усиливаю всеми возможными способами. Но ранги магии – дело долгое, причем, как во всех играх, чем выше, тем дольше и муторнее. У самого магия воды и тьмы до сих пор на ранге подмастерья. Огонь и природу вытянул на мастера. А воздух, земля и свет, скорее всего, уже довольно близко к великому мастеру. Но кто из них первым перейдет на новый уровень – великая тайна бытия? Встает вопрос, что делать далее? Телепорт в одну сторону заюзан. Открыть новый не получится, пока в княжеском медальоне не будет 75% зарядки. чтобы их получить надо лететь в новый лес к хранителю оставляя всех альвов тут не вариант так что руки в ноги и топаем подальше в лес игроки скорее всего уже спешат сюда от ближайшего приемного камня это еще хорошо что телепорт по свободным координатам в игре дорог а то давно бы были на месте привести всех в чувство, вылечить прибираемся и быстро уходим выставить наблюдение и охранение а я проверю что принесла нам эта птичка на хвосте. Подхожу к трупу, пролутать. Неожиданно слышу резкий защелкивающийся звук. Оглядываясь вокруг, ничего необычного не вижу. Непонятно, что такое. Зрелище поверженного довольно неприглядно. Лужа крови, рваные края ран, белеющие осколки костей. Не понял, на трупе нет ни лута, ни денег за убийство босса. А кем он еще может быть? «Так, а ведь сообщений об убийстве тоже не было, и жетон не выдали», – размышляю я. «Неужели моя болезнь прогрессирует? Сначала деньги не переводились, теперь уведомления не приходят. Неподалеку от него на земле лежит внушительная сумка, высотой выше меня. В ее ручке мертвой хваткой вцепилась оторванная левая рука убитого рогатика. Пришлось рубить, иначе даже не подлезть посмотреть, что внутри». Закончив очень натуральную работу мясника, попросил у волшебниц вырастить ступеньки, чтобы подняться выше. Сумка не падала на бок и не сдвигалась. Поднимаюсь по корням, осторожно раскрываю, с усилием отгибаю тяжелую ткань, в глаза бьет свет. На дне лежит ярко сияющая сфера, размером с две моих головы, а рядом стоит огромный цельнометаллический молот. Украшены различными орнаментами и надписью на руническом. Людота, коваль. пытаясь открыть свойства вещей. Ноль эмоций, не вижу. Еще и это... Вырывается горестный вздох, густо замешанный на чувстве уныния. Хотя, перевожу взгляд на подошедшую Масфрин. Характеристики ее одежды прекрасно видны. Значит, дело не во мне, а в этих вещичках. Как же утащить их отсюда? Попробовали приподнять в двадцать восемь рук. Больше к сумке чисто физически не могло одновременно подойти. себе, не шелохнулась. Молот неподъемен. Может быть, удастся взять сферу? Волшебницы заставили растения сделать ступени внутрь сумки. Спускаюсь, подбираю сферу, которая оказывается неожиданно легкой. Вес практически не ощущаем. А ко мне в мешок полезешь? С этими странными вещами я ни в чем не уверен. Полезла. Ура. На очереди молот. Оставлять его тут, неизвестно кому, жаба душит. Проснулась, зараза. Я сейчас. Делаю здесь привязку места возрождения. Прыгаю в армин. Перепривязываю второе кольцо телепорт прямо к рабочей комнате палатки, стоящей в моих княжеских апартаментах. Затем прыгаю в пространственный карман, где убиваюсь с помощью лес, И воскрешаюсь по месту привязки. Логистика. Сейчас попробуем обхитрить систему. Берусь за ручки сумки и использую телепорт-кольцо. Проявившись в палатке, падаю с полутораметровой высоты. Живая подставка вместе со мной не перенеслась. Не очень удачно приземляюсь на ноги, отбиваю пятки. Незлобно чертыхаюсь, при этом довольно улыбаясь. Сработало. Переносить этот огромный молот в план преисподней не стал. Сатана может заинтересоваться данной вещичкой. добытой у другого архидьявола, так что положу подальше от него. Опять повторяю маршрут, воскрешаясь возле холма. «Князь, мы заметили и убили лазутчика», — докладывает им вар, начальник охраны. «Уходим». Как бы игроки не сели на хвост. Кидая задумчивый взгляд на до сих пор кровоточащие раны Рогатого. «Нет, не буду. Отключаться на неизвестное время сейчас нельзя, да и...» Учитывая все возникшие до этого проблемы, не уверен, что выйдет что-то путное.